Глава двадцать первая. Медленно, чтобы никак себя не обнаружить, ни шорохом, ни скрипом половицы, я вытянул вперед руку. Туда, где прикрытая шкурой, лежала небольшая дубинка. Ситуацию осложняло то, что я лежал, и чтобы подняться, нужно потратить не менее нескольких секунд, если не больше, ведь еще откинуть одеяло придется. Но Очень хотелось нанести хоть какой-нибудь урон Бере. Второй раз он встает у меня на пути. Где-то, наверное, здесь еще и Тарас, его же банда. Безусловно, в условиях Хринга я бы с удовольствием встретился с этим самым Берой и попробовал бы свои силы именно на нем. Вот только сейчас нет ни судей, ни правил. Я почти уверен, что ночные гости... отважатся и на то, чтобы всадить перо под ребра, что еще важнее, не только мне. Если игрушка Кулагина Марии не будет доставлена, наверняка ее могут и убить, по принципу «так не доставайся ж ты никому», так точно подмеченному Островским в своей пьесе. Стараюсь сконцентрироваться и точно понять, как и где стоит ближайший противник. Не сдерживаю ухмылку, понимая, что рядом со мной, в метре, Хотя в такой маленькой комнате все рядом, как раз нога Беры. Изворачиваюсь и, не поднимаясь, наношу удар дубинкой по этой самой выставленной ноге. Хруст сломанных костей вражины, словно мед для моих ушей. Сперва только этот звук нарушает тишину, а после рев раненого зверя окончательно разбивает благочиние ночи. Я бил наверняка без оглядки. Здесь и сейчас я не думал о том, что будет после. Понятно, что, убив человека, я приобрету себе кучу проблем. Между тем и проявление осторожности может выйти мне боком. Проблемы или полное их отсутствие в связи со смертью. При таких раскладах я выбираю проблемы. Огромное тело заваливается и начинает корчиться на полу, задевая и меня своей второй ногой, пока еще целой. Хочется это недоразумение поправить, но ситуация развивалась стремительно, да и уже нарисовалось еще одно действующее лицо. «Эх ты ж тать!» — прошипел второй разбойник, наверное, забыв о том, что самый настоящий тать — это он сам. Его замах с ноги я и почувствовал, и даже успел рассмотреть. Вот только сделать уже ничего не мог. «Пойди-ка, подбивайся полулежа!» да и пространство крайне узкое, стесненное еще и стонущим Берой. Так что... «Ух, мать!» — выкрикнул я, когда отправился в полет. Надо сказать, что в не такой уж и дальний полет меня отправила нога разбойника. Я даже не успел, подобно Юрию Алексеевичу Гагарину, выкрикнуть. «Поехали!» Тут уже без шуток стало больно. Меня ударили незатейливо, пыром, но, как видно, от всей души. «Что там?» — спросил еще один налетчик, стоявший на пороге. Коридор был все же чуть освещен двумя лампадками, потому из него не видно было ничего из того, что происходило внутри темной комнаты. Глаза налетчиков не сразу привыкали к почти что кромешной тьме. «Кто вы такие?» — выкрикнула Маша, отбиваясь от бандита, у которого никак не получалось ее скрутить. «Кричи на помощь!» — прошипел я, переваривая свою боль в ребрах и поднимаясь, насколько это у меня получалось из-за последствий от пропущенного удара. «Помогите!» — все же сориентировалась Мария и закричала так, как того и требует обстоятельства, словно оглашенное на разрыв голосовых связок. «Закрой рот, девки!» — последовал приказ от нераспознанного мной голоса. «Прямо рядом со мной, корчусь от боли», Причитая и поминая все неприличное, о чем в благородном обществе и подумать должно быть стыдно, все еще валялся Бера. Он встать не мог, но я уже поднимался. На руку мне пошла моя бессонница, хотя бы Силуэта налетчиков, но я видел. Различило то, что Машу уже заткнули рот, и один из бандитов вытаскивал ее в одной ночной рубашке в коридор. Мне путь преграждал невысокого роста, но с явно выдающимися плечами крепыш. «И тебя, Борчук, велено было помять, чтоб кровью все свои нужды справлял с седмицу, не менее!» С каким-то предвкушением сказал мой противник. Низкоруслый боец вытянул вперед руки, будто собираясь взять меня в борцовский захват. Я отметил для себя, что приемом борьбы уделяю непростительно мало времени. Однако никакого желания бороться не было. «Подъем! Тревога!» Заорал вместо этого я, надеясь, что Петро и Вакула проснутся. Однако одновременно с призывами о помощи к своим двум бойцам начал действовать и сам. Правой ногой пробиваю лоу-кик, успеваю уловить вопрос внутри себя. «А кому сейчас больнее? Моей ноге или ляжки бандита?» Главное, что после этого удара я не потерял равновесие, и смог сразу же ударить прямым в нос налетчика. В иной жизни после подобного удара мой противник должен был свалиться кулем и, что называется, уснуть. Этот устоял на ногах, но я сломал ему нос, и теперь, как бы дальше ни складывались события, противник уже не сможет использовать все свои навыки, отвлекаясь на льющуюся ручьем кровь. Второй мой удар боковым слева — правда, не возымел должного эффекта, а пришелся в щеку бандиту, по покасательный. «На!» — выкрикиваю тогда я и с замаха пробиваю налетчику ногой в пах. Не теряя времени, бью сгорбившегося противника коленом в голову и уже собираюсь выбегать на улицу. Вот только цепкие руки охватывают сзади и начинают сжимать мою грудь. Сокин выродок!» Шипит Бера, который все же поднялся, несмотря на явно сломанную ногу. Ребра и до того уже пострадавшие начинают трещать, зажатые в тиски руками разозленного бугая. Да чтоб тебя! Этот может даже и продавить грудную клетку таким хватом!» Но я помню про его ногу. Опора у моего очередного противника шаткая, а теперь он и вовсе навалился и удерживается, благодаря мне же. Вот тут я и сыграю. Отталкиваюсь ногами и заваливаюсь вместе с бандитом на спину. Что-то хрустит, и сперва непонятно, раздавили мы кровать или же кости моего противника. Мне тоже достается. В боку начинает еще больше болеть. Но я пока в сознании, а вот захват Беры разжат. Бах! Моя дубинка, которая ранее закатилась под кровать, приземляется на голову бандита. Ты молодец! Растерянно похвалил я мальчика. Неправильно это, когда дети участвуют в разборках взрослых. Но и нельзя ведь не оценить такого поступка. «Дяденька, крестом Богом заклинаю, вызволите сестрицу мою!» Дрожащим голосом попросил меня мальчик. Он был сильно испуган, но силился оставаться мужественным. «Что стряслось?» Решительно и по-деловому спросил Петро. влетая в маленькую комнатушку, в которой уже и шага ступить было нельзя, чтобы не наткнуться на корчащихся бандитов. «Беги во двор! Маша у них! Бей, не жалея! Слово свое даю, если вдруг что! Всю вину на себя возьму!» — сказал я. Понятно, что Петро быстрее успеет добраться до налетчиков. Я-то из-за своего ребра теперь хожу как Квазимода, благо что не пою про любовь к Эсмеральде. Следом за моим кузнецом-телохранителем Появился еще спаситель, не Вакула, которого я прежде всего ожидал, а Соломея. Понятливая девчонка моментально взяла в охапку мальчика и, несмотря на свой чедушный рост, поволокла довольно рослого Александра прочь из комнаты. Стрессоустойчивая девочка, молодец. Было от кого в стойкости понабраться бабуле Марии Всеволодовне из будущего. Держась за бок и дыша через раз, я все же бегу во двор почтовой станции. Вижу, что один из налетчиков уже катается в грязи с Петро, и ночной Тать заваливает моего кузнеца, взгромоздясь сверху и начиная молотить Петро чередой ударов. «На!» — слету пробил я уже побеждающему Татю в голову, чего он заваливается на бок. «Опять ты?» Вызверился я на Тараса, который встал передо мной, загораживая Машу, будто бы и не я ее вызволяю, а он защищает. «Бабах!» — гремит выстрел, и я, уже почти не обращая внимания на боль, еще больше ускоряюсь. «Пистолеты в ход пошли?» «Если это так, то без смертей сегодня не обойдется». «Но кто стрелял?» «Я сказал тати, ночные, как бы все стояли на месте!» «У меня и два пистоля есть!» Сперва услышал я грозный голос, а потом и увидел станционного смотрителя. Он выходил из-за угла, держа под прицелом. Всех, и меня казалось тоже. Пожилой мужик, прихрамывавший на левую ногу. На часть ноги, так как голень была у него ампутирована, и он использовал деревянный примитивный протез. Выглядел решительным. Я кивнул ему и бросил взгляд на одного из налетчиков, что стоял в стороне, и все еще держал перекинутую через плечо, как мешок картошки, слабо трепыхающуюся Марию. «Отпусти ее!» — потребовал я. «Так, «Да отпусти девицу!» — вторил мне начальник станции. Перед тем, как пойти спать, я обменялся с этим человеком парой слов. Начальник станции показался мне адекватным человеком. «Батька, не чуди, серьезные люди девку стребовали, не чета нам с тобой. хмыкнул, объясняя Тарас. Ба, знакомые все люди, воскликнул я, будто в драке и не узнал Тараса. Или не люди, а не люди, кое девиц скрадывают, сказал я, отходя от конюшни, возле которой стояли бандиты, дистанцируясь от них. Дед, уж не девица, она. Начал было говорить мужик, который и держал Марию, но Тарас на него зыркнул, и тот мужик закашлялся на полуслове. Стой, барин, где стоишь? сказал начальник почтовой станции уже мне. Я еще не понял, кто за кого, кто за правду, а кто над девкой глумится вздумал. На моей станции такому не бывать. Хорунжий Никитин баб в обиду не дает. Хорунжий Никитин баб всяко любит. Станционный смотритель сам же рассмеялся со своей шутки, но вновь стал серьезным. «Ты что, не понял, что произошло?» — переспросил я у него. «Думаешь, что я мог девицу стращать? Питая уважение к сединам твоим и явным былым заслугам во служении Отечеству, я не стану тебя винить, Харунжий Никитин!» «Так что ж, барин, случилось-то? Отчего я ночью крики слышу?» — спросил начальник почтовой станции. Слово слову сказать, весьма неплохой станции. Худо-бедно, но все здесь чистое, клопов не обнаружено. Еда хоть и простая, но мясо доброе и вполне съедобное, а капустка квашеная приятно хрустела на зубах. И медовуха была вкусная. Правда, я только лишь чуточку пригубил, но решил подобного напитка даже прикупить себе в поместье. «Как на духу скажу!» «И коли ты человек смелый и черта лысого не боишься, то не дашь в обиду девицу», — сказал я, бодаясь взглядами с Тарасом. «Эти тати творят гнусности и всякие непотребства в угоду своему хозяину, которому только что ноги не лижут». Не называя имен, я как мог кратко поведал о ситуации, не упомянув только о том, что Мария — женщина падшая, но зато подчеркнул, что некий чиновник, «Хочет над девкой поглумиться, вот и прислал своих прихвостней, чтобы те привели девицу для блуда. А я ее защищал». В моих руках уже оказались два пистолета, переданные припозднившимся вакулой. Это придавало мне уверенности. Где он был, после выясню. Пока что иные проблемы. Бравада и лихость начальника почтовой станции — Менились недоумением и растерянностью, когда прозвучало таки имя вице-губернатора Кулагина. Станция находилась в 30-33 верстах от Екатеринослава. Видимо, о раскладах в городе и в целом в губернии что-то старому казаку все же было известно. «Это, стало быть, хлопцы, ступайте по добру, по здорову. Ворота, так и быть, сам отремонтирую», говорил, отворачивая стыдливо глаза начальник почтовой станции. «А тебе ли решать, казак? Тут моя правда», — сказал я. «Вон, она, на конюшне их и прикрыть!» Никитин потупился и оружие опустил. Сдал дед все же свои позиции, решил отпускать татей. Может, он беспокоился больше и не за себя, а за жену и трех детей, среди которых были двойняшки-парни лет десяти, а также четырнадцатилетняя, развитая не по годам дочка. Мне хотелось найти оправдание для этого человека, который только что проявлял отвагу, решительность, но все же сдался. Вроде бы это называется испанский стыд, когда смущаешься из-за действий других людей. Что же касается налетчиков, то придется и вправду их отпустить. Мало того, что подобные выходки, как налеты похищения и в городе сошли бы им с рук, так кому жаловаться здесь, на станции? Прибить и закопать? Ну, понятно же, что и это не вариант. Так что только отпустить и думать о том, что же адекватное сотворить, чтобы для всех, а для Кулагина в первую очередь, стало понятно. В эти жесткие игры можно играть вдвоем и доминантом в положении. Могу ведь быть и я. Подумаю. Хорошенько подумаю. Маша уже прижималась к моей спине. и дрожала наверняка не только от морозного воздуха, который должен был пронизывать ее, одетую лишь в одну льняную ночную рубашку. Я был бы рад накинуть на женщину хоть что-нибудь, но и сам в похожей рубахе стою. Я уже выставил оба пистолета в сторону налетчиков, к которым присоединились выведенные из дома бандиты. Их в итоге оказалось пятеро. Все было под контролем, и я готов стрелять, хотя бы и по ногам, если добром не уйдут. «Погоди, Тарас», — сказал я. Может, даже грубовато, но я оттолкнул Машу и решительно подошел к Тарасу. «Мы же говорили уже с тобой. И вновь ты здесь», — прошипел я, ударяя джебом верного пса Кулагиных. Тарас пошатнулся. Удар у меня вышел неплохой, и я не ставил целью свалить большого человека. Хотя всегда же есть к чему стремиться в своем развитии, Селенок подкопить еще нужно, чтобы после их приумножить. Все правильно делаешь. Чуть слышно, чтобы слышал только я, сказал Тарас, вытирая кровь, сочившуюся изо рта, и сплевывая обломок зуба. У меня так воное время не вышло, сдался. Предводитель налетчиков махнул рукой остальным, и те направились мимо своих добротных телег, на которых, видимо, и приехали. Вера, опираясь на своих подельников, прыгал на одной уцелевшей ноге. Они шли в конюшню, будто на званный ужин к самому государю. Спалят! Как пить дать спалят станцию?» причитал старый казак, смотря вслед уходящим бандитам. «Не робей, харунжей, Перед врагом не робел же! А тут перед Татями!» попытался я поддержать начальника станции. Ты же ранение получил не с бабами, кувыркаясь, а в бою. И что, такие мрази будут говорить тебе, что и как делать? Эх, там враг, и все понятно. А тут семья. И хотя скудный, но заработок на станции. В сердцах махнул рукой казак, перекрестился и молча побрел в небольшой доме, который, видимо, был жилищем его семьи. На замок их, Харунжий Никитин, да ключи мне дай. чтобы к тебе вопросов было меньше», — сказал я, а после выкрикнул. «Разберите их телеги так, чтобы долго после собирали, да коней распрягите, накормите их от пуза, дабы идти не могли». А после еще громче выкрикнул, чтобы и конюшенные тати слышали. «Все восемь пистолетов, чтобы были заряжены впредь!» Жестом показав всем своим людям подойти поближе, я раздал и им приказы. «Час на сборы. Идем в поместье не напрямую, а сворачиваем в сторону Харькова». Приказным тоном сказал я, приобнял дрожащую Марию и направился в дом. Утром утро я покину вас. Не хочу, чтобы вы еще раз ощутили неудобство из-за моего присутствия», сказала девушка, когда мы уже вошли в комнату. «А вот теперь ты никуда не уйдешь. Я спину гнуть и подставляться хоть к Кулагину, да будь кому угодно. Не собираюсь». «Тебе занятия в своей усадьбе я найду», — говорил я, припечатывая каждое слово. «Имитаться хватит. Приняла решение. Стой на своем. Тебе еще в братье своем мужчину воспитывать». То, что я обзавелся врагами, уже не новость. Истинным является еще и то, что на поклон к ним я идти не собираюсь, а отступать они также не будут. И тут дело не только в Марии. Она... Лишь довесок к вороху неприятностей, которые уже возникли, и которые, я не сомневаюсь, возникнут в будущем между мной и, наверное, все же Кулагиным. Именно его я вижу во главе этой враждебной для меня коррупционной пирамиды. Так что отступать некуда. За мной мое поместье и мои люди. Очень рассчитываю на то, что эти самые люди не станут хотя бы сами для меня дополнительной проблемой. «А то ведь еще придется их уговаривать ту самую картошку высаживать». «Настращали меня, Емельян и губернатор, картофельными бунтами». «Я не знаю, чем вам отплатить за вашу помощь», — смущаясь сказала Мария. «Мое мужское естество было встрепенулось, единственно правильно в соответствии с мужским мышлением расценив намек женщины. Вот только принимать подобные благодарности посчитал ниже своего достоинства». «Меняться, а не искать выход из положения старыми методами», — решительно сказал я. После позвал Параску, чтобы та поспешила и собрала все мои вещи, а после еще Соломею озадачил тем, чтобы закупить впрок еды. Я предполагал, что нам не стоит останавливаться на ближайшей почтовой станции, чтобы затруднить вероятную погоню, а потому и еды должно быть на три дня, мало ли. Семь дней добирались мы домой вместо пяти отведенных для этого. Пришлось дать серьезный крюк и чуть ли не выйти на Харьков, чтобы после свернуть на изюм и по славяно-сербским землям спускаться, забирая юго-западнее. Две ночи провели во встреченных на пути селах и даже немного расслабились, попели песни. Когда я, будучи уверенным, что эта песня всяко уже придумана и народом поется, завел «Ойся ты, ойся!» Ответом мне стала тишина, и смотрели на меня с выпученными глазами. Я же не особо задумывался над словами «будет правда на земле, будет и свобода». А там, оказывается, хватает и других вольных мыслей. Но нет, не в том ключе я думал. Эту песню никто не знал. Даже один дед в деревушке, которого так и называли, старый казак, и тот не слышал. Я специально не останавливался у помещиков, как, между прочим, можно было поступать без какого-либо урона чести. Многие дворяне целыми семействами разрабатывали заранее маршрут, чтобы оказываться каждый день у того или иного помещика. По негласным правилам таких путешественников принимали в усадьбе, за своим барским столом, метая на скатерть лучшие блюда, а после предоставляя ночлег. «Так чего ж не ездить?» «Вот я и не ездил!» тем более, что мне еще давать бал в своем поместье, а я пока даже не знаю, как это обставить, и отказаться категорически нельзя. Ничего, сделаю ремонт, постараюсь пристроить к дому просторную веранду. «Арин, земли уже наши», — растерянно говорил Емельян. «Так это ж хорошо», — улыбнулся я, не понимая тревоги управляющего. «Так это... уж ты почудилась?» мялся Емельян. «Ну же!» — выкрикнул я, начиная ощущать нарастающую тревогу. «Дым?» — почудился мне. «Где имение ваше?» — выпалил управляющий. «Петро! Гони в усадьбу!» — выкрикнул я. Лошади взяли хороший темп, а сердце все больше щемило. Вот уже и пару верст осталось, и... Да, вот он, легкий дымок, как бывает, когда до конца не залитый костер... Пробует бороться за свою живучесть с водой. «А что ждется? дейться?» — заорала Просковья. Соломея тихо плакала в сторонке. Петр и Вакула стыдливо отворачивали свои глаза. А я? Я стоял на пепелище своего дома и едва сдерживался, чтобы не рассмеяться в голос. Нет, не от радости. Просто все это было уже чересчур. «Убью, сук!» Сказал я, цепляясь глазами за бочку со смолой, рядом с которой валялась красная ленточка. «Да ладно! Вот как! Поджогом мне отплатили!»